«От раненых не отходи. Они должны жить. Я оставлю вам еще четверых. К раненым не допускать никого. Завтра я пошлю сюда лекарства. Едем, Чокея!» И царица стремительно вышла из хижины. «Сначала переоденься, Великая!» «Надо спешить!» Годейра начала торопливо переодеваться. Антагора — это исчадие зла. Она убила Лоту безо всякой вины. И, клянусь богами, я покараю ее. Не клянись, Великая. Я не ошибусь, если ты узнаешь, что убить Лоту ей кто-то приказал заранее. Это могла только священная. Я не называю имени. «Ты хочешь скакать в город сейчас же?» Я подниму весь священный совет. «Ты знаешь, что рассказали мне раненые? Их поразили не в бою, а в пути». Так и должно быть. Они знали то, чего другим знать не надо. И если бы мы не свернули на эту тропинку, к утру они были бы мертвы, и не только они. Я не зря пошла за Храмовой. Она пыталась убить Рутулу. Какую Рутулу? Ту рабыню, которую Антагора брала как переводчицу. Я говорила с ней. Она знает намного больше, чем раненый. Если бы Храмовая знала, что здесь появишься ты, хо, мы бы тут не застали ничего живого. Поэтому, Великая, Не торопись в город. Если хочешь сохранить раненых и рутулу, их надо хорошо охранять. Что смогут те четверо, которых ты здесь оставляешь? Я сделаю все наоборот, Чокея, твердо произнесла царица. Я еду одна. Ты со свитой останешься здесь. Вы убьете всякого, кто... Ты мудро поступишь, Великая. Об одном прошу тебя, не горячись. Сейчас я приведу Рутулу. Поговори с ней. Подробно расспросив Рутулу обо всем, Годейра вскочила на коня. Через минуту всадница вылетела на дорогу. Гроза ушла за горизонт. Только дождь, слабеющий и тихий, моросил над лесом. Из-под копыт коня летели комья глины. Царица скакала, пригнувшись к гриве, и пеплос, как крыло птицы, трепетал за ее спиной. В городе появилось около полуночи. У храма осадила коня, бросила поводья на крюк коновязи. Взмыленный жеребец тяжело дышал. Его запавшие бока покрылись густой желтоватой пеной. Годейра поднялась по ступенькам храма, прошла в правое крыло, спустилась вниз, где помещались покои верховной жрицы. У дверей две сторожевых амазонки скрестили лабрисы, но, узнав царицу, расступились. Годейра толкнула дверь, прошла в просторный зал Совета Шести. Под низким сводчатым потолком гулко звучали по каменным плитам ее шаги. Царица знала, доступ в обитель Атоссы труден даже для царицы. Миновав зал, Годейра прошла по узкому коридору, Остановилась у дубовой двустворчатой двери. Постояла немного, прислушиваясь к голосам. Потом подняла бронзовое кольцо, стукнула им по планке дважды. Вышла храмовая служанка. — Кто смеет беспокоить священную? — Всем ведомо, она нездорова. — Скажи, ее хочет видеть царица Фермаскиры. Служанка хотела что-то сказать, но, увидев гневный взгляд Годейры, торопливо повернулась и скрылась за дверью. Царица хорошо знала священную,